11.2. Уреоплазма и половые инфекции. Теперь про эту самую уреоплазму и некоторые другие инфекции, которые могут передаваться половым путем, а могут, вопреки устоявшимся представлениям, и не передаваться. Сколько скандалов, семейных драм и разводов на совести уреоплазмы, самого маленького на свете микроорганизма. На самом деле микроорганизм здесь ни при чем. Причем здесь все тоже наше отставание от мировой медицины и нежелание образовываться и что-то менять. А в случае с уреоплазмой это еще и помножено на огромный бизнес лечения мнимых ЗППП – заболеваний, передающихся половым путем. Все дело в том, что современные исследования выявили – уреоплазма является частью нормальной влагалищной среды.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 подозревают своих близких в измене из-за нескольких десятков описанных неясных случаев. В общем, нет симптомов, не нужно лечение. Если симптомы есть, не отвлекайтесь на уреоплазму, там, скорее всего, другая причина. Все то же самое можно сказать и о кандидозе – молочнице. Это заболевание встречается и у девственниц, и это не ЗППП.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 Конечно, секс может провоцировать развитие кандидоза, но чаще причина – прием антибиотиков, повышенный уровень эстрогенов, прием противозачаточных препаратов, беременность, наличие диабета. Упомяну и про причину бактериального вагиноза – бактерию с красивым названием Гарднерелла. Я неоднократно видел, как ее преподносили бактерии, переносящиеся половым путем, и лечили не только женщину, но и полового партнера. Что надо знать про горднереллез? Если у женщины нет никаких симптомов, ее не лечат. Почти у половины женщин даже с симптомами болезнь проходит сама. Горднереллез, хоть и не встречается у девственниц, не считается болезнью, передающейся половым путем. Секс, возможно, может провоцировать симптомы, но четких доказательств этому нет. Лечение полового партнера проводить не надо. Вот хламидии – другое дело, это возбудитель многих заболеваний, передающихся половым путем, и виновник многих проблем как у мужчин, так и у женщин. При этом в большинстве случаев хламидийная инфекция может не проявляться вообще никак и даже иногда проходит самостоятельно, без лечения. Однако у женщин хламидия ответственна за большинство случаев бесплодия, эктопической беременности, Выкидышей, мертворожденных, воспаление органов малого таза. У нас это идет под названием воспаление придатков. У мужчин она тоже поражает уретру и простату. У новорожденных вызывает бронхиты и воспаление легких, поражение глаз. Одна из самых распространенных бактериальных инфекций в мире. 100 миллионов зараженных в год. А знаете, у кого хламидийная инфекция встречается чаще всего? у индейцев Аляски. Не спрашивайте, почему. Такова статистика. Вероятно, потому что наших чукчей никто не обследовал. С другим феноменом столкнулись в Швеции, там появилась разновидность бактерий, которая не определяется стандартным анализом. Факторы риска хламидиоза таковы. Первый. Молодой возраст, менее 20-25 лет. Потом частота заражений падает. Это объясняют не только тем, что с возрастом мы умнеем, тут кто как, но и тем, что после уже перенесенного хламидиоза может оставаться определенный иммунитет к заболеванию. Второй. Новый партнер. И вообще, чем они, партнеры-партнерши, чаще меняются, тем риск заразиться выше, особенно если присутствует отказ от презервативов. Не от всех ЗППП, Презервативы защищают, даже если и не рвутся. Например, вирус папилломы человека может передаваться просто при контакте с кожей, но хламидию презерватив останавливает. Третий. Исследования в Норвегии прибавили еще один пункт. Низкий образовательный статус человека. Видимо, молодые норвежцы вместо того, чтобы над книжками корпеть, по углам обжимаются с соответствующими последствиями. Как я уже говорил, в подавляющем большинстве случаев хламидиоз протекает незамеченным. Его даже называют скрытой эпидемией. При этом со временем развиваются упомянутые осложнения и не только связанные с урогенитальным трактом. Часто развиваются так называемые реактивные артриты, когда ни с того ни с сего начинают болеть суставы, и врачи не могут определить, почему. Ключом к разгадке здесь может стать одновременное наличие уретрита и или конъюнктивита. Из-за серьезных осложнений, пусть и протекающей бессимптомно хламидийной инфекции, ее стараются выявлять и лечить, благо пока антибиотики еще неплохо действуют. Часто достаточно одной ударной дозы распространенного антибиотика и еще одна для партнера или партнерши. Скрининг, обследование здоровых людей или бессимптомных пациентов проводят молодым женщинам до 25 лет. Почему не поголовно? Дорого и неэффективно, слишком уж она распространена. А нам важно предотвратить в первую очередь такие осложнения, как бесплодие, внематочная беременность, патология плода и тому подобное. Поэтому скрининг и сфокусирован на молодых женщинах. Хотя рекомендации в этой области медицины постоянно меняются.